Междуглавье шестое. 1979 год нашей эры. Близко к планете они не подлетали. Зонд темных явно находился в системе все это время. Очень, очень долгое время, за которое Зоам Ват Лур, периодически выходивший из стазиса, не раз испытывал жгучее желание найти и атаковать его, проверить, есть ли у пресловутого согласия какое-то технологическое преимущество или нет. Но приказ был иным. Поэтому его разведывательный корабль, вполне способный дать бой небольшому флоту эпохи покорения Зуши, плавал среди астероидов. — Мы не молодеем, — задумчиво произнес пилот. — Глупец. Станет так говорить при ком-то более серьезном, вмиг лишится головы. Не его дело хоть на миг подвергать сомнению действия капитана-разведчика. «Заткни пасть, пилот», — рявкнул он и вернулся к анализу данных. Тот принял более подчиненную позу, склонившись. «Так-то. Но в следующий раз надо его наказать». Сам Зоам никогда ни на миг не осмеливался выражать непочтительность или пренебрегать прямыми приказами. Им было сказано найти кандидата в это самое согласие, и они нашли. Очень долго лежали в стазисе, пока корабль от звезды к звезде бороздил выделенный им сектор третьего рукава. В окрестностях этого желтого солнца вообще не было жизни, редкие аванпосты слабых рас и все. Но именно здесь, в центре большого безжизненного пузыря пространства, они нашли то, что стремились обнаружить. Руководство требовало не рисковать, он не рисковал. Был дан приказ о том, как вычислить темных, он исполнил. Решение выглядело простым, наносишь несильный удар по планете и ждешь реакцию. Так они делали у каждой планеты, к которой подлетали, и везде просто происходил небольшой взрыв. Но здесь их торпеду быстро уничтожили, а потом пришло предупреждение, что планета под защитой, и им стоит убраться отсюда. Что ж, метод, предложенный руководством, сработал на ура. Потом они долго с помощью сканирования изучали расу, в чьей системе оказались. Для этого приходилось погружаться в стазис и снова выходить из него. Время шло, они не молодели, но таков их долг. Так что пилот будет наказан за дерзкое напоминание. Итак, что можно сказать про расу? Технологическое развитие докосмическое, хотя первые шаги по выходу за пределы атмосферы уже сделаны. Население небольшое, меньше 10 миллиардов. Множество людей с разным цветом кожи, формой глаз, ушей, ног. Но что великолепно, небольшая пластика и шпиона Зуул среди них не отличить. Небольшие отклонения вроде расположения органов и количества зубов никто и не заметит. Такое тоже бывает. За время экспансии Зуул встречали абсолютно похожих на себя и абсолютно других с одним глазом, с четырьмя пальцами, на четырех руках. Бывает все во Вселенной. Если потребуется закинуть к ним шпиона, он там освоится. И это делало планету чрезвычайно интересной для разведки. С другой стороны, интриговал тот факт, что ее обитатели делили себя на расы и нации. Невероятно. И между нациями на планете постоянно шли воины. Это заставляло Зуам-Ват-Лура размышлять об их природе. С одной стороны, как было заявлено, члены Согласия живут в мире друг с другом. С другой стороны, нормальные расы, дожив до такого этапа развития, уже устанавливали всепланетную диктатуру, уничтожив всех, кто мешал. Была бы одна нация, одна раса, одно государство. Эти же, судя по всему, воевали регулярно, но не до конца не вырезали побежденных, не обращали их в рабов, но и не мирились. Прямо сейчас вся планета разделилась на два лагеря, боровшиеся за умы и ресурсы. В одном лагере была странная форма правления, основанная на равных правах и выборах лидера – идиотизм, но при этом довольно разумная социальная модель, основанная на превосходстве и кастовости. Другая сторона обладала логичной властью, полный диктат. Хотя и не наследственный, но такое Зоул встречали ранее. С точки зрения социума это больше напоминало согласие. То есть два ведущих народа, каждый из которых был в чем-то нормальным, а в чем-то близок к противнику, боролись непонятно за что и почему учитывая безупречно выполненное задание по поиску расы для их целей и уникальность параметров расы, как в физиологическом, так и в философском плане, работа непременно будет оценена начальством. Возможно, сам первый разведчик Ваал Ризо лично наградит его. За такое, если завершить миссию успешным внедрением, был положен титул. Семья Зоама Ват-Лура будет счастлива, хотя он и постарел за время миссии. Так что он, о чем пока не знала команда, планировал внедриться сам как агент. Ряд основных языков на планете уже освоил и даже выбрал место, куда полетит. Легенду создаст на месте, у него будет в наличии набор гаджетов, которые помогут. Задача ясна, разобраться, почему эту расу сочли достойной согласия. Постараться понять, как можно влиять на процесс, если получится, саботировать его. Или же заручиться поддержкой и аккуратно перетянуть расу на сторону Зоул. Узнать о технологиях и целях согласия, ну и стать влиятельным и богатым, чтобы скрасить пребывание на варварской доисторической планетке. «Тактик, подойди в рубку», – произнес он в переговорное устройство, потирая руки. «Выполняю, капитан» четко ответил тактик «Вот, этот человек знал свое место». На корабле было 27 человек и десяток рабов, занятых черным трудом. Рабы не выполняли и функции наложницы, за то время, которое они торчали в поясе астероидов, Зоам успел выбрать любимицу. Ее больше никто не смел трогать, понимая, что она – собственность капитана. Но пилот-мелкий пакостник все равно ходил к ней, игнорируя всякие нормы общества. Это, как и многое другое в его поведении, выводило из себя. Желание убить выскочку становилось колоссальным. Но, к сожалению, как пилот он был великолепен и мог еще понадобиться для успешного завершения миссии. Но потом, когда они вернутся, эта мразь будет размазана по стенам пыточных за непочтительность. Тактик вошел в помещение и поклонился. «Капитан, тактик явился по приказанию», — бодро отрапортовал он. «Мы собрали море информации. Передавать ничего не будем. Не хочу раскрывать противнику точку приема. Неизвестно, насколько они развиты, могут и ее засечь в теории», сообщил Зоам Ватлур, и тактик кивнул. «Поэтому корабль скоро отправится к точке сбора». Продолжил он, заметив, как обрадованно повернулся к ним пилот. «Рано радуешься, идиот». «Но это не вся наша миссия. Как капитан, я остаюсь здесь». «Здесь?» – удивленно уточнил тактик. «На планете», – подтвердил Зуам Ват-Лур. «Я должен попасть на планету». «Прикажете подготовить шаттл?» – уточнил собеседник. «Дурак! Нельзя показывать, что кто-то из Зуул на планете». Он огорчился, что тактик этого не понимает. «Хороший служака но умом не дотягивает до повышения. но ну, почему перед ним два человека, совсем не соответствующих должностям?» Плохо подчиняемый пилот мнителен всюду кичиться тем, что его предок сорок два поколения назад имел титул и планету, хоть и потерял все в азартных играх, но с хорошими мозгами. Тактик, напротив, был настолько предан, что, казалось, не включал мозги совсем, выполняя приказы напрямую и максимально быстрым способом. Вот бы слепить из этих двоих одного, верного и умного. «Простите меня, капитан» согнулся тот даже ниже положенного. «Я готов принять наказание за глупость». «Я подумаю над наказанием», — серьезно ответил он. «А сейчас ты вместе с пилотом должен разработать план моей высадки под прикрытием. Я отдохну с наложницей, а когда вернусь, план должен быть готов». слушаемся поклонились и пилот, и тактик. Зоам вышел, не глядя на них. «Чему тратить силы на лишний взгляд?» После забав с чернявой девушкой он пребывал в благостном настрое. Пожалуй, если подчиненные слепили хороший план десантирования, то сегодня он их не накажет. Но в рапорте, который будет передан начальству из памяти корабля, когда тот долетит до базы, содержался его последний приказ, чтобы пилота наказали, опустив до уровня слуги и пороли дважды каждый стандартный год до крови. Умный, компетентный, фактически сделавший всю работу за себя и тупящего тактика пилот, еще не знал, что его ждет. И пока его более уважающий иерархию коллега рассказывал план, он улыбался, всячески ожидая похвалы. «Ничего ты не понимаешь. Таких, как ты, терпят, пока нужны, а вознаградят скорее лояльного дурака, чем умника с самомнением. Но следовало признать, что план оказался неплох. «Хорошо, я принимаю ваш план тактики, пилот. Реализуем сейчас же. Нет смысла ждать». Его подчиненные бросились по кораблю раздавать приказы. Готовилась капсула для высадки, шпионский десантный модуль, который даже сможет при необходимости сделать несколько прыжков, а не только сесть на планету и взлететь с нее обратно. Отправили шаттл на одну из карликовых планет вдали от звезды, путь к отступлению. загрузили оборудование «Все готово. Пора». Зоам Батлур прошел в модуль всего-навсего в два раза выше его и в пять раз шире. Дальше все должен был сделать пилот, понимающий, как хотелось надеяться, что если он ошибется, его ждут позор и смерть. Но, зная он, что произойдет в любом ином случае, может быть, выбрал бы смерть. Начинайте, и с этого момента я прекращаю связь, чтобы не быть замеченным. «Ухожу в стазис до приземления», — отдал он приказ. «Есть капитан, во славу Зуул!» — отчитался тактик. «Он останется главным до возвращения, там назначат нового капитана. Дуракам тоже дорогу давать не надо, а то завтра они окажутся везде». Зоам Ватлур включил таймер стазиса. Пока система запускалась, он снова проверил все пункты плана. Итак, корабль случайно сталкивается с небольшим астероидом, а тот, само собой, разлетается на осколки. И к одному из осколков приклеивается его десантная капсула. И в этом как раз и заключается мастерство пилота – толкнуть его с идеальным импульсом. Конечно же, осколки хаотично распределяются по системе, и один из них тоже, будто бы случайно, совершив пару гравитационных маневров в системе, аккуратно упадет на планету примерно через 10 ее оборотов вокруг звезды от нынешнего момента времени. Это около 12 стандартных лет. Ровно у поверхности, перед тем, как камень сгорит в атмосфере, модуль отцепится и якобы упадет, но смягчив падение, после чего придет время пробуждения. Сам же корабль, прихрамывая, делая вид, что ему досталось, улетит из системы, сначала на двигателях а потом, словно починившись, уйдет в серию прыжков. Конечно же, изначально в ложном направлении, изменив его уже за много систем отсюда. Зоам Ватлур был уверен, что за кораблем станут следить, а вот за небольшим камнем несколько метров в диаметре, без всяких признаков работающей техники, вряд ли. Если он сможет получить власть или даже возглавить тот странный народ с диктатом, то победит, разрушит план согласия. Если нет, внедрится и разберется, как происходит принятие в этот странный противоестественный союз. Все в руках зу Вечного. Таймер стазисной камеры пикал, отсчитывая последние мгновения перед очередным долгим сном.